Призрак Маркса бродит по Европе. Реализация идеи марксизма по созданию планетарной диктатуры высшего мирового правительства, о котором пишет Маркс, идёт полным ходом. Предсказанные Марксом торгующие блоки постепенно сливаются в одно целое и уже начали процесс интеграции в обеднённое экономическое пространство фундамент глобальной империи антихриста. Судя по внутренним документам одной из трёх главных глобалистских структур, Совета по международным отношениям, сейчас полным ходом идёт формирование Североамериканского союза по технологии создания Европейского союза. В документе Совета по международным отношениям, который называется Построение Североамериканского сообщества, вспомним аналог ЕС Европейского сообщества уделяется внимание рекомендаций Билдербергского клуба. Она заключается в том, что частные, то есть отличные от государственных структуры, должны быть созданы для руководства политикой между Канадой, Мексикой и Соединёнными Штатами. В документе говорится следующее: Для обеспечения регулярного притока творческой энергии в предпринимаемые усилия, связанные с североамериканской интеграцией, три правительства должны учредить независимый аппарат советников. Мандат их полномочий должен сводиться к участию в творческом поиске новых идей в интересах североамериканской перспективы и обеспечения общественного признания Североамериканского Союза. Дополнительные меры сводятся к учреждению частных структур, которые будут встречаться на регулярной или ежегодной основе в целях укрепления североамериканских отношений отношений в соответствии с установками Билдерберга, как говорят, конец цитаты. Кстати, в 2003 году BBC обнаружила архивные документы, которые подтверждали, что Евросоюз и его единая валюта евро были изобретением Билдербергцев. Найденные документы свидетельствовали, что идея евро появилась за 50 лет до её реального воплощения. Как следствие реализации инициатив Совета по международным отношениям, появился договор под названием Партнёрство ради безопасности и процветания. Любит они красивые названия. По оценкам американских экспертов, это было не что больше, чем простое экономическое соглашение между лидерами США, Мексики и Канады. Как следует из сообщения прессы, в сентябре 2006 года журналист Корси получил документы о деятельности офиса партнёрства ради безопасности и процветания и его деятельности по созданию панамериканского союза. Эти документы свидетельствовали, что большое количество правовых административных актов США тайно переписывается в соответствии с программой интеграции и гармонизации административного законодательства США, Мексики и Канады. Та же схема использовалась когда-то при формировании Евросоюза. Документы, полученные журналистам, содержали ссылки на деятельность 13 рабочих групп, действующих в рамках всей организационной инфраструктуры, включающей высших должностных лиц всех сфер правительственного руководства США. Курси также стало известно, что в мае 2007 года на конференции высокого уровня помощник госсекретаря США Томас, который председательствовал на заседании, где проходила презентация профессора Пастера, автора книги, пропагандирующей создание североамериканского союза как регионального правительства и переход на Амера как общую валютную единицу, которая должна заменить доллар и песо. Один из американских экспертов в области экономики в связи с этими событиями утверждал: "Главный, на чём должны сосредоточиться люди, привязанные к доллару, это амера. Это то, о чём никто не говорит, но я думаю, это то, что окажет огромное влияние на жизнь каждого в Канаде, США и Мексике". Конец цитаты. Надо полагать, что и в других странах. Интересно, о чём мы будем хранить тогда наш стоп-фонд? В амера? предсказанный бывшим главным экономистом Всемирного банка лауреатом Нобелевской премии Джозефом Стиглицем глобальный крах, который будет сопровождаться полной девальвацией доллара, расчищает путь для единой североамериканской валюты. Более того, на фоне экономического хаоса эта мера будет воспринята большинством не только как вынужденная, но и как желанная, ведь многим этот новый мировой порядок покажется безусловно предпочтительнее, чем мировой хаос. И для них не будет важно, что этот хаос был спровоцирован самими же архитекторами мирового порядка. В общем, с мятением и помешательством об этом просто не будут думать. В том же месяце мая 2007 года, когда проходила упомянутая выше конференция, произошло одно очень важное событие, которое осталось практически незамеченным. В третьем же номинательном времени для набирающего обороты Североамериканского союза США и Евросоюз подписали соглашение о трансатлантическом экономическом партнёрстве, которое предусматривает создание единых регулирующих стандартов в экономике и закладывает фундамент для слияния США, читай Североамериканского союза и Евросоюза в один рынок. Это проведённый в тени подписание является очень важным, знаковым событием, огромным шагом на пути к интеграции Объединённой Америки и Европы и созданию глобального каганата, царства антихриста. Вообще стандартизации и унификации в соответствии с наднациональными нормами всех сторон жизни государства политической, экономической, социальной и духовной это путь постепенной десуверенизации в целях развала национальной государственности. Аналогичные шаги предпринимаются к объединению Европы и Африки, прежде всего стран Средиземноморской Северной Африки, в целях создания Средиземноморского союза. Формирование такого объединения одно из главных направлений политики президента Франции Николаса Ркази, о чём он заявил в своей первой программной речи на посту президента. Эту идею объединения ему не иначе как великий и ужасный глобализатор Жак Аттали присоветовал: "Знамо дело с Билдербергцами жить, по Билдербергу евыть". Саркази в своей же речи сказал «Я хочу обратиться с призывом ко всем людям Средиземного моря и сказать им, что именно в Средиземном море все и будет разыгрываться. Я хочу сказать им, что пришло время создать вместе Средиземноморский союз, который установит связь между Европой и Африкой. Все то, что сделано для Союза Европы 60 лет назад мы собираемся сделать сегодня для Союза Средиземного моря». Модель, предлагаемая для Средиземноморского союза, это модель унификации абсолютно деструктивная по своей сути, и означающая ликвидацию государства и традиционной религиозной идентичности, извлечение прибыли очень ограниченным меньшинством ценой порабощения и гибели большинства. Унификация означает установление паразитической диктатуры и жёсткого тотального контроля над обществом, что может ассоциироваться только с рабство владением. Евросоюз стал инструментом отработки технологий такой унификации. То, что начиналось с простого торгового соглашения, постепенно трансформировалось в сверхнациональное образование под началом единого регионального правительства. 13 декабря 2007 года страны ЕС на саммите в Лиссабоне подписали договор о реформе Европейского союза, получивший название Лиссабонские соглашения. Договор, который вступит в силу в 2009 году, предусматривается создание должности единого президента ЕС, а также еврокомиссара по внешней политике, как единого главы внешнеполитического ведомства с расширенными полномочиями. Британские авторы Кристофер Букер и Ричард Норт в книге Великий обман констатировали, что все члены Евросоюза сдали свой суверенитет в процессе проведения тщательно спланированной тайной операции. Они обвинили европейскую глобальную элиту в совершении медленного государственного переворота, самого грандиозного переворота в истории человечества. По мнению авторов, обман заключается ещё и в том, что действительные цели политической интеграции постоянно скрывались за ширмой интеграции экономической. Истинный же план заключался в трансформировании Евросоюза в супергосударство, которое должно уничтожить власть национальных государств и создать правительство без какой-либо подотчётности и прямого представительства. Но сейчас мы видим, что политическая повестка дня после Лиссабонских соглашений вышла на первый план и перестала скрываться. Это значит, что массовое сознание в странах ЕС в основном готово её принять. Мавр сделал своё дело. Единая европейская валюта способствовала формированию нового экономического порядка и психологической обработки масс. Сейчас на фоне ослабления позиций доллара и прогнозов о грядущем экономическом кризисе всё чаще слышны заявления о необходимости введения единой глобальной валюты. Может быть, этот кризис и будет во многом спровоцирован, чтобы заставить страны её принять. Вообще-то разговор о введении к 2018 году единой глобальной валюты, денежной единицы будущего глобального каганата, ведется уже давно. Еще в 1988 году на обложке одного из номеров известного журнала «Экономист» была изображена птица Феникс, стоящая на горящих бумажных деньгах, что символизировало ее подъем из пепла и их уничтожение. Рядом с картинкой была надпись «Будьте готовы к мировой валюте». В статье, которая называлась Будьте готовы к Фениксу, говорилось: через 30 лет американцы, японцы, европейцы и народы во многих других богатых странах, а также в некоторых относительно бедных странах, возможно, будут платить за свои покупки одной и той же валютой. Не трудно догадаться, что после того, как всё это произойдёт, система торговли будет поставлена под полный контроль глобальной элиты и переведена на электронный расчёт.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 Известный слова греческого старца Паисия Святогорца о положении человека при новом мировом порядке. А впоследствии тот, кто не будет запечатлён числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать взайм, ни устраиваться на работу. Люди, будь они красными, чёрными или белыми, находясь вне этой системы, не смогут работать, станут социальными изгоями, и только те, кто примет печать, начертанный с числом 666, смогут вступать в торговые отношения. В упомянутой выше статье в журнале Economist говорится, что с введением новой валюты государственный суверенитет будет утрачен, так как зона Феникса будет налагать жёсткие ограничения на национальные правительства. Например, не будет такого понятия, как национальная валютная политика. Все будет осуществляться новым центральным банком, который возникнет, возможно, в недрах МВФ. Уровень мировой инфляции, а также уровень национальной инфляции будут его прерогативой. Каждой стране придется занимать, а не самой печатать деньги для покрытия своего бюджетного дефицита. Это означает большую утрату экономического суверенитета. Таков прогноз «Экономист» на 2018 год сделанный в 1988 году. Но впоследствии эта же тема необходимости перехода на глобальную валюту поднимается целым рядом экономистов. Так в 2004 году об этом говорит лауреат Нобелевский премией экономист Роберт Мандел. В интервью французской газете Либерасьон он заявляет: "Европа, Соединённые Штаты, азиатские державы должны пойти вместе и создать новую международную валютную систему". В 2006 году банк международных расчётов БМР призвал покончить с национальными валютами в пользу глобальной модели валютных форматов. А БМР пишут, что это довольно закрытая организация с главным офисом в Базеле, Швейцарии, который служит форумом монетарного сотрудничества нескольких европейских центральных банков, Банка Японии и Федеральной резервной системы США. Известно, что он был основан в 1930 году с целью ведения расчетов по репарационным платежам Германии после Первой мировой войны. В настоящее время БМР ведёт мониторинг международной банковской деятельности, собирает соответствующие данные и устанавливает правила, регулирующие международную банковскую деятельность. БМР тесно связан с Билдербергским клубом. Но как же без него? Банк имеет скандальную репутацию. Он использовался для отмывания денег нацистов в период Второй мировой войны. Ныне его деятельность связана с централизованным контролем валюты который является одним из основных условий формирования глобального правительства и антигосударства. Приоритетной целью банка является создание так называемого безналичного общества, то есть системы безналичного кредитования и расчётов. На основе идентификационных кодов электронных меток, присваиваемых людям и действующих в мировом масштабе, считается, что путём введения единого глобального налога будет обеспечена обязательность взимания налогов независимо от того, где человек находится. Если же он будет признан нарушителем или предоставляющим угрозу для безопасности, его расчётные и права будут сокращены, и на него будут наложены ограничения, касающиеся того, когда и что он может купить или продать. Обещают, что тем людям, которые согласятся перейти на идентификационный код, налоги будут снижены по сравнению с тем уровнем, который существует в их странах. Благодетели вы наши из трехстороннего Бильдербержья. На какие ухищрения вы только не идете ради того, чтобы увлечь людей в бездну, сами же в ней в итоге и окажетесь. В апрельском номере Foreign Affairs за 1974 год появилась публикация одной из трёх главных глобалистских организаций Совета по международным отношениям. В ней Гарднер, который в своё время занимал ряд высоких постов в Госдепартаменте США, выступал против идеи немедленного формирования мирового правительства. Вместо этого он предложил свой вариант. Дом нового мирового порядка будет строиться снизу, больше, чем сверху. Это будет выглядеть как быстро распространяющееся безумное смятение у мы по мрачению. Обманные манёвры вокруг национального суверенитета, постепенно по частям его разъедающий, будет намного более эффективным, чем старомодные фронтальные атаки. Конец цитаты. Ну да, безумное желание многих государств непременно влезть в ВТО, даже вопреки своим коренным национальным интересам, в угоду интересам экономическим сиюминутным, и есть проявление этого ума побрачения. Это тот самый принцип экономикоцентризма, на котором строилось всё учение Маркса. Экономика это всё, она всё определяет и объясняет. Только она имеет значение, она превыше всего. Она тот сотворённый кумир идол, которому все должны поклоняться, которому должны приноситься жертвы. Но во всей этой эйфории никто не замечает, что жертвы-то эти человеческие. Марксистский принцип экономикоцентризма строится на деньгах, как мериле всего. Главное это момона, вал, ему подчинён новый мировой порядок. Ради него все эти глобальные жертвоприношения. Все считают потери в вооружённых столкновениях, но никто не считает потери в самой чудовищной по своим разрушительным масштабам экономической войне, где охваченные тем самым смятением правительства отдают в жертву свои народы. Они слепы, отдают и свою власть, и свой суверенитет. Но есть ещё одно очень важное обстоятельство. Марксистский принцип экономикоцентризма ставит экономическое выше религиозного, выше веры, требует её отсечь, отречься от неё. Не использовать ее как меру сравнения, а использовать мертвую экономику как мерило всего. Этот принцип ослепляет душу, умершвляет ее. Война в экономическом субпространстве. Именно там идут тяжелейшие, кровопролитные бои в битве за государственность. Внешне мало кем замечаемые, но тем и опасные, потому что враг в стратегии ведения этой войны использует изощренные приемы коварства и лжи, весь арсенал средств Лукавого, который командует антигосударственными силами в этой экономической войне. Именно поэтому так важно, чтобы власть в России была представлена людьми православными, не позирующими перед телекамерами со свечками в руках, а теми, кто после тяжёлого дня служения отечество, затворив дверь своей комнаты, оставшись наедине с Богом, тихо и со слезами молится ему в ночи. Вы спросите, где же взять такого? так по молитвам, по вере нашей и будет нам будет вера крепкая, будет и крепкий правитель. России нужна такая власть, которая поставит веру православную, как это было исторически, выше экономического, выше всего, власть, которая восстановит традиционную иерархическую государственность. Только в этом случае мы сможем её отстоять и главное уберечь наш православный народ И все те инославные народы, которые он всегда бережно хранил под своим крылом в великой Российской империи, и с которыми вместе её героически защищал, перед этой лавиной сил, объединяющихся коллективного Запада, этой всё больше проявляющейся единой Хазарии, нужно объединение Руси, возрождение её имперской государственности. Только вместе мы сможем защитить себя и политически, и экономически, и духовно. В интервью "Русской линии" в связи с наступающим 2008 годом, настоятель Лыушинского подвория в Санкт-Петербурге протоиерей Геннадий Беловол сказал, что среди первоочередных задач, стоящих перед Россией, продолжение объединительного процесса с Белоруссией. Вспомните, как только Горбачёв позволил Германии объединиться, то буквально за одну неделю немцы разрушили Берлинскую стену и воссоединились, не думая об экономических выгодах и каких-то проблемах. У нас же более 10 лет эта тема обсуждается, а разрушение искусственной стены, которая разъединяет русских и белорусов, пока не происходит. Как только это свершится, то можно распространить этот прецедент и далее на Украину, на Казахстан. Пришло время сформулировать историческую задачу, которую решал в своё время великий князь Иван Калита объединение русских земель. Поэтому в целом этот год заряжает оптимизмом. Верой в будущее России, сознанием и уверенностью в том, что наше великое прошлое должно стать нашим великим будущим. Следующий год должен пройти под знаком двух главных событий: столетия со дня преставления святого праведного Иоанна Крамштадского и 90-летия мученической кончины царской семьи. Эти имена и события для нас особые и даже можно сказать, заветные. В них отгадка и ключ к нашему будущему. Насколько мы их воспримем и почтим, сделаем нашим знаменем, настолько мы продвинемся и в наше будущее, сказал отец Геннадий. А лучше и не скажешь.